ГОЛОВА С ПЛЕЧ В сумерках на исходе длинного дня Осагава наведался к 37-му пирсу. Причал был особенный, полицейский, для арестованных лодок. Там уже третью неделю стояла Капамару, большая рыбацкая шаланда, задержанная по подозрению в контрабанде. В последнее время вдоль залива повадились шастать джонки из Гонконга и Аумыня. Курсировали в нейтральных водах, ждали безлунной ночи когда с берега подойдут быстроходные лодки и заберут ящики с вином, мешки с кофе, тюки табака, плетенные короба с опиумом. Братья Сакаич чья шаланда, попались и теперь сидели в тюрьме, а их суденушку инспектор придумал полезное применение. Осмотрел трюм, сухой, просторный. Сразу видно, что рыбу тут давно не перевозили. Тесновато, конечно, и жестко, но ничего, не князь. Хотя нет, как раз князь поневоле улыбнулся Сагава. А придумал он вот что. Забрав у вице-консула важного свидетеля, посадить его в трюмка-помару, отогнать лодку подальше от берега, бросить якорь. Руль и парус забрать с собой. Капстан запереть, чтобы князю с морфийного дурмана не взбрело в голову поднять якорь. Пусть покачается на волнах денек-другой. Не сбежит, и никто его не тронет а на причал надо будет поставить караульного, мол, для присмотра за конфискованными плавучими средствами. Сейчас, в непозднее время, около причала маячили люди, но перед рассветом здесь не будет ни души, должно пройти гладко. Убедившись, что с Шаландой все в порядке, инспектор отправился в свояси Минувшая ночь и последовавший за нею день были полны событий. У каждого человека в жизни обязательно есть момент, который является высшей точкой его существования. Очень часто ты не отдаешь себе в этом отчета, и лишь потом, оглядываясь назад, спохватываешься, вот ведь оно, то самое, ради чего я, должно быть, родился на свет. Но уж поздно, туда не вернешься и ничего не поправишь. А Сагава же знал, что переживает высший момент своей жизни именно сейчас и был твердо намерен не разочаровать карму кто бы мог подумать что сын и внук обыкновенного Йорики окажутся в центре большой политики будет держать в своих руках судьбу империи разве не от него зависит куда повернет япония что за сила станет ею править бахвалиться было не в характере инспектора но нынче день и в самом деле был особенный таким днем можно гордиться вот он и позволил себе Немножко погордиться. ведь не вслух. Же. Начальник прибрежного участка Йокогамской туземной полиции жил на холме Ноге, снимал номер в гостинице Мамоя. Заведение было из скромных, но опрятное. Плата несущественная, стол выше всяких похвал. На первом этаже находилась отличная лапшевня. Кроме того, имелось еще одно обстоятельство немалого для холостого мужчины значения. Это самое обстоятельство. Оно было женского пола и звалось Эммико. Ему-то, или вернее, ей-то и принадлежала Момоя. Сразу же самолично принесло в комнату ужин. Асагава, сменивший тесную европейскую одежду на тонкую юкату, сидел на подушке и блаженно смотрел, как хлопочет Эммико. Посыпает горячую лапшу порошком из сушеных водорослей, наливает из кувшинчика подогретый саке. Калинкоровая папка с документами — была спрятана под растеленный тюфяк. Она не ушла и после того, как инспектор, поблагодарив, принялся шумно всасывать обжигающую соба, то и дело подхватывая палочками из отдельной плошки свою любимую маринованную редьку. Судя по румянцу на щеках Эмико, по опущенному взгляду было понятно, что она пребывает в любовном томлении. Хотя Сагава смертельно устал, да и до рассвета следовало хоть сколько-то поспать, Обижать женщину было невежливо. Поэтому, закончив трапезу чашкой превосходного ячменного чая, он произнес фразу, которая имела для них обоих особенный смысл. «Какая ты сегодня красивая». Эмико вспыхнула, прикрыла лицо широким рукавом, прошелестела. «Ах, зачем вы такое говорите?» А сама уже развязывала шнурок, которым был закреплен Иди сюда. Протянул к ней руки инспектор. «Нехорошо. Посетители ждут», — лепетала она глухим от страсти голосом, и одну за другой тянула шпильки из волос. От нетерпения даже не размотала до конца пояс. Высвободила одно плечо, другое, порывисто стянула кимоно через голову самым неграциозным образом. Такой-то она ему больше всего и нравилась. Жаль, что сегодня любовь ему не в радость. Ждала всю прошлую ночь. — прошептала она, переползая на четвереньках на ложе. Асагава покосился, не торчит ли из-под тащеватого футона папка, и лег первым. Когда Эмико со стоном опустилась на него сверху, в позвоночник впился жесткий угол и довольно ощутимо, но делать нечего, пришлось терпеть. Но вот долг вежливости был исполнен, и хозяйка упорхнула. Асагава кряхтя растер вмятину на спине и задул лампу. По неизменной с самого детства привычки лег на бок, положил под щеку ладонь и немедленно уснул. Через бумажные перегородки доносились всевозможные звуки. В харчевне галдели клиенты, по лестнице скользили служанки, в соседнем номере храпел сосед, торговец рисом. Весь этот шум был обычным и спать не мешал, хотя сон у инспектора был чуткий. Когда с потолка на циновку упал таракан, Осагава сразу открыл глаза, и рука сама собой нырнула под деревянную подушку, где лежал револьвер. Во второй раз инспектор проснулся от того, что задребезжала крышка на маленьком фарфоровом чайнике, которую он всегда ставил рядом с изголовьем. Землетрясение, но совсем маленькое, сразу понял Осагава и опять уснул. После третьего пробуждения заснуть уже не довелось. В лапшевне творилось нечто из ряда вон выходящее. Кто-то орал истошным голосом, трещала мебель, а потом донесся пронзительный крик хозяйки «Асагава-сан!» Значит, нужно спуститься. По пустякам Эмико тревожить его не стало бы. Должно быть, снова буянит на странные матросы, как в тот раз. В последнее время повадились шляться по туземным кварталам, там выпивка дешевле. Инспектор со вздохом поднялся, натянул юкату. Револьвер брать не стал незачем. Вместо огнестрельного оружия прихватил дзитте — железный штырь с двумя закорючками по бокам. В прежние времена таким отражали удар меча, но дзитте годился и чтобы отбить нож или просто стукнуть по башке. Этим орудием Асагава владел в совершенстве. Папку в комнате оставлять не стал, сунул сзади за пояс. К облегчению инспектора буянили не иностранцы, а двое японцев. По виду обыкновенные тимпера. Шантропа, самого мелкого пошиба. Не якудза, а так крикуны, но сильно пьяные и в кураже. Стол перевернут, разбиты несколько мисок. У старого корзинщика яити, который часто засиживается допоздна, расквашен нос. Других посетителей неотвидно разбежались. Только в углу сидит какой-то рыбак с медно-бурой, прокопченной ветрами мордой. Этому хоть бы что, знаете, они палочками лапшу по сторонам не смотрят. — Это Асагава Доно! — Главный начальник полиции! — Ну теперь вы за все ответите! — крикнула Эмико, которая, кажется, тоже досталась. Прическа съехала на сторону и... Рукав надорван. Подействовала. Один Тимпера с красной повязкой на голове попятился к двери. — Не подходи! Мы не местные! Уйдем, больше нас здесь не увидишь! И выхватил из-за пазухи нож, чтоб полицейский не совался. — Как уйдем? — взвизгнула Эмико. — А кто платить будет? Сколько посуды перебили, и стол пополам треснул!» Кинулась на обидчиков с кулаками, бесстрашная. Но второй Буян с глубокими оспинами на лице на отмаш врезал ей по уху, и бедняжка грохнулась на пол без чувств. Старый яйти, вжав голову в плечи, кинулся вон из харчевни. А Сагава и так не выпустил бы мерзавцев. Но за Эмику решил проучить их как следует. Первым делом подбежал к двери и загородил проход, чтобы не удрали. Те двое переглянулись. Красный поднял нож на уровень плеча. рибой вытащил оружие посерьезнее, короткие мечи в Акидзаси. — А ну разом! — крикнул он, и оба одновременно бросились на Асагаву. Только где им было тягаться с мастером Дзитте? Удар ножа он отбил попросту локтем, а клинок меча зацепил крюком, рванул и в Акидзаси отлетел в дальний угол. Не теряя ни единого мгновения, Асагава приложил красного железным концом по запястью, выбил нож. Рибой ретировался к стойке, уперся в нее спиной. Другой, Тимпера, прижался к нему. Больше не шумели, руками не размахивали, рожи у обоих посерели от страха. Асагава неспеша направился к ним, помахивая своим оружием. «Прежде чем вы отправитесь в участок, я немного поучу вас, как нужно вести себя в приличных заведениях». Сказал он, с от мысли, что выспаться так и не получилось. Тем временем медномордый рыбак допил из миски остатки бульона, вытер рот рукавом. Наклонившись, поднял с пола вакидзаси, взвесил на ладони и вдруг безо всякого замаха метнул. Клинок вошел в спину инспектора чуть выше калинкоровой папки. Осагава обернулся. Лицо было сердитым и недоуменным. Покачнулся, с трудом удерживаясь на ногах. Тогда Тимпера в красной повязке молниеносным движением выхватил из-под одежды короткий прямой меч Легко, будто отмахиваясь от мухи, дернул рукой слева направо И голова инспектора соскочила с плеч, весело покатилась по полу Даже слетев с плеч, несколько секунд еще живет голова